Глава третья Я вытащила из рукава кинжал. Теневые стражи образовали между мной и Хиро стену, будто это могло меня защитить. Но я прорвалась сквозь нее так легко, будто это был лишь дым. Мне необходимо было убедиться, что он настоящий. Вдруг он сейчас исчезнет в голодных тенях, как и другие лица, преследовавшие меня в темноте. Но этот хира не казался иллюзией. Множество существ в бесконечной тьме Йоми принадлежат этому миру как бы наполовину. Они размываются по краям, почти прозрачны во мраке, больше похожи на отпечатки чувств, чем на реальные образы. Но стоящая передо мной фигура имела холодные и резкие очертания, и была настолько яркой, что могла соперничать с лунным светом. Взглянув на нее, я почувствовала, что вся моя жизнь до этого была сном, и только сейчас я пробудилась. Он был таким же, каким я его запомнила. Восхитительным кошмаром, пропитанным смертью. В призрачно-белом кимоно, в чьей тени шепчется тьма. Его глаза, в которых можно увидеть отпечаток потаенной боли, блестели. Лицо четкое, точно стеклянное. Кожа сияет лунным светом совершенство, существование которого невозможно. Этот шинигами отправил моего брата в непроглядную тьму. Я бросилась вперед и прижала кинжал к его горлу, но его рука перехватила мою. Его кожа обжигала сильнее солнца. Это заставило меня отпрянуть, хотя я была способна сокрушать горы. Я заглянула ему в глаза и на одно ужасное мгновение все вопросы о том, как и почему он вернулся, исчезли. На миг я представила, что этот Хира из прошлого, тот самый, что держал меня за руку на берегу Такаоки, пытаясь согреть мои замерзшие ладони, когда мы читали книгу Хакутаку «При свете луны», тот самый Хира, который существовал только на протяжении крошечного отрезка времени — когда я еще верила в счастливый конец. Всякий раз, когда я думала о том, Хира, горе разрывало меня на части и выжигало изнутри, пока во мне не оставалось ничего, кроме эхо пустых залов. Мои кости стали будто бумажными, колени задрожали. Я сглотнула странную горечь в горле. Мышцы внезапно ослабли, и кинжал со звоном упал на пол. Я отдернула руку, и он тут же отпустил меня. Только сделав шаг назад и оглядев его, я поняла, с ним что-то не так. Он смотрел на меня со странной холодностью. Даже сердясь на меня, Хира никогда не выглядел таким отстраненным, далеким. Он был выше, чем Хира, которого я помнила, с более вытянутым лицом, словно удлиненная тень на полуденном солнце. В чёрных зрачках светилась луна, окружённая крошечными точками далёких звёзд. Я сделала ещё шаг назад, оглядывая его ноги, прямые и невредимые. «Ты не хира!» — выдохнула я, и в моей груди стало пусто. Я должна была почувствовать облегчение, узнав, что законный наследник нами не вернулся отомстить, но почему-то это, напротив, вызвало боль будто Хира умер во второй раз. Он никогда не вернется, подумала я, и возненавидела себя за эту вспышку разочарования. Не он, подтвердил мужчина. Услышав его голос, я закрыла глаза и отвернулась. Он был почти как у Хира. Его слова загудели в моих костях, словно органная музыка. Десять лет назад я горевала, что больше никогда не услышу этот голос. Пять лет назад начала забывать, как он звучал. Время стирало все, что у меня оставалось. Что за жестокая шутка? Я сжала кулаки, выпуская густые, как свежепролитая кровь тени. Они обвили ноги мужчины и приковали его к полу. «Если это розыгрыш, — предупредила я, — я убью тебя». Нехиро нахмурился, глядя на липкую тьму, сковавшую его ступни. Даже хмурился он не так, как Хиро. Тот Хиро был полон жизни и света, больше, чем имело на то право любое создание мира смерти. А этот скорее походил на ожившую мраморную статую, совершенную, но неподвижную, тщательно контролирующую выражение лица. «Я не шутил», — ответил он, приподняв брови. Я сказал всего два слова. Вряд ли этого достаточно для шутки. Шутка не твои слова, а твое лицо. Отозвалась я, чувствуя, как возвращается желание снова выхватить кинжал. Нихи расклонил голову набок, будто обдумывая сказанное. Мне жаль, что тебе не нравится моя внешность, ответил он через мгновение. Но я не могу изменить ее. Я выдохнула сквозь стиснутые зубы, и кандалы мрака вокруг его щиколоток сжались. Я не собиралась стоять здесь и играть в какие-то игры с призраком моего мертвого жениха. Кто бы ни решил помучить меня таким образом, он заплатит за это. «Тогда кто ты?» — спросила я. Тени кружились вокруг его шеи, не касаясь, но откровенно угрожая. Он взглянул на них, Потом снова на меня, приоткрыв губы в легком изумлении, но в глазах не было ни капли тревоги. «Меня зовут Цукуйоми», — признался он наконец. «Я — бог луны». Когда он говорил, в его глазах блестели полумесяцы, а в зрачках мерцали сотни крошечных звездочек. Ощутив прилив холодного ужаса, я поняла, что угрожаю древнему богу и ослабила хватку. «Но я тоже богиня», — затем подумала я, — «и он в моем дворце». «Полагаю, ты была знакома с моим братом, Хирука», — сказал он. Моя ладонь сжала кинжал до такой степени, что рукоятка треснула. Я отступила еще на шаг. Какая-то необъяснимая часть меня желала убежать отсюда как можно дальше и быстрее. «С братом?» — переспросила я. Он кивнул. «Хирука был первенцем Идзанаги и Идзанами», — пояснил он. «Я предпоследний из их детей, рожденный, когда отец промыл правый глаз после бегства из Йоми. Я сглотнула, не в силах пошевелиться. Он пришел отомстить за брата и убить меня? Но оружия при себе у него нет. К тому же он мог бы убить меня, как только я вошла в комнату. Он старше» и, несомненно, сильнее. Я могла задать ему тысячу вопросов. Почему ты пришел сюда только сейчас, спустя десять лет после его смерти? Почему Хира никогда не упоминала тебе? Чего ты от меня хочешь? Но мой рот будто наполнился пеплом, и с моих губ сорвалось лишь... Его звали Хира. Я шептала едва слышно. «Ай да могущественная богиня!» «Прошу прощения?» — переспросил он. «Я не расслышал. Я сказала, что его звали Хира, а не Хируко». Тьма превратилась в яростный ветер, который взметнул полы халата бога луны и раздул его волосы. Половицы завизжали от натуги. Хира совершал ужасные вещи, но Хируко — это имя мальчика-пиявки — Жестокое прозвище, данное ему и за нами в ее высокомерном разочаровании. Он никогда не был тем, кого назвали этим именем. Я думала, ты пришел отомстить за него, сказала я, перекрикивая шум ветра. Но ты даже не знаешь его имени. Цукуйоми ничего не ответил, проявив отменное хладнокровие и терпение, подобно тому, как человеческие родители ждут. Пока их непослушные чада устанут плакать, я хотела сгустить тьму по спирали, просто чтобы позлить его. Но что-то в отстраненном спокойствии, написанном на его лице, обратило мой жгучий гнев в холодный пепел. Он выглядел так, словно его душа была совсем далеко отсюда, как воздушный змей, украденный небом, оставившим лишь тонкую нить. Как только ветер стих. Он провел рукой по волосам, пригладив их. «Я здесь не для того, чтобы за кого-то мстить», — скривился он, будто это слово показалось ему кислым. «Когда божества забирает то, что им не принадлежит, за этим обязательно следует бедствие. У всех нас есть свое место, и мое среди звезд, а не здесь, внизу, в Йоме. Мой брат не понимал этого». Вот почему он потерпел неудачу. «Какая смелость! Прийти сюда и судить его уже после того, как он умер!» — отозвалась я. Я уже не кричала, но все еще сжимала кулаки, борясь с желанием метнуть один из своих кинжалов ему в голову. «Вы, древние боги, только этим и занимаетесь. Бездельничаете, любуетесь звездами и осуждаете. А мир страдает». Мои слова, казалось, должны были разозлить его, но выражение его лица не изменилось. «Это зависит от божества», — сказал он, пожимая плечами. «Бог войны в последнее время определенно бездельничает. Но, возможно, всем от этого только лучше. А вот богиня плодородия сейчас, пожалуй, излишне усердствует. Я уверен, лет через пятьдесят или около того...» Мы увидим соответствующий рост смертности. Я глубоко вздохнула. «Зачем ты здесь?» «А, точно!» — он выпрямился. «Нам нужно обсудить кое-что важное. Мы могли бы пройти в какое-нибудь более уединенное место». «Ты носишь одежду простолюдинов», — заметил Цукуйоми, пока я вела его по залам дворца. Он перестал хмуриться перед каждой новой свечой на нашем пути и вместо этого теперь мрачно смотрел на меня, будто пытаясь все это понять. Тиё и несколько других служанок следовали за нами, обмениваясь паническими взглядами. Никто никогда не входил во дворец по моему приглашению, и теперь, после нашего разговора в Холле, они не знали, то ли им кланяться цукуеми, то ли быть готовыми перерезать ему горло, когда я подам сигнал. «Все божества обладают такой потрясающей наблюдательностью», спросила я. «Императорский дзюни это традиция». «Что-то я не вижу на тебе двенадцатислойного халата», заметила я. «Пока не попробуешь в этом походить, даже не заговаривай со мной о традициях». Пару секунд он молчал, видимо, обдумывая это и высказал дальнейшие наблюдения. «Думаю, это не имело бы большого значения, если бы никто не мог увидеть тебя. Но столько света. Это необычно для Йоми. Мне потребовались колоссальные усилия, чтобы не стереть собственные зубы в порошок». «Да уж, он точно не Хира. «Я в курсе», — ответила я. «Но в отличие от нами. «Мне не требуется тьма, чтобы скрывать гниющее тело». «Ты не так поняла», — сказал он. «Тьма нужна не для этого. А ты неправильно понимаешь уровень моей заинтересованности в этом разговоре». Это, наконец, заставило Цукуеми замолчать, хотя весь его вид говорил о том, что усилия, потребовавшиеся для воздержания от дальнейших комментариев, причиняют ему физическую боль. Я довела его до конца коридора и остановилась перед раздвижными дверями, которые мои служанки поспешно для нас открыли. В маленькой комнате оказались только низкий столик, несколько подушек и старые свитки из настолько потрескавшейся бумаги, что их было страшно разворачивать. Во дворце было множество комнат, которые больше подошли бы для приема другого божества. Зал совета, с шелковыми подушками на полу и деревянными императорскими столами. Большой обеденный зал, где слуги устроили бы нам изысканный пир, во время которого ни один из нас не притронулся бы к еде. Кабинет со старейшими свитками Йоми и хрустальной люстрой. Но что-то в пугающей правильности Цуку пробуждало во мне желание вывести его из равновесия. Я хотела, чтобы он почувствовал себя никем, богом которого приняли, а затем отправили в Чулан. «Оставьте нас!» — переступив порог, велела я слугам и забрала у Тиё свечу. «Ваше Величество!» — начала была служанка, бросив многозначительный взгляд на Цукуеми. «Вы уверены, что...» «Идите!» Еще мгновение Тиё колебалась, буравя затылок Цукуеми но поклонилась и ушла с другими слугами. К моему разочарованию Цукуеми никак не прокомментировал выбранную мной комнату, будто каждый день проводил переговоры в чуланах. Он уселся за стол лицом к окну, выходящему в бесцветную ночь. Я поставила свечу в центр стола и махнула над ней рукой, чтобы пламя согрело комнату. Свеча отбрасывала бледное сияние на лицо Цукуеми, Его тень дрожала за ним, похожая на огромное чудовище. Как этот человек мог выглядеть один в один как Хира и так сильно отличаться от него манерами? Я сделала вывод, что он боится причинить мне боль. По крайней мере, не сейчас. Однако само его присутствие кричало об опасности, силе и смерти. Она въелась в белолунный отлив его кожи в неподвижную челюсть, которые не разжимались, казалось никогда, в остроту его глаз. Чем дольше я смотрела на него, тем больше Хира казался мне эхом Цукуйоми, а не наоборот. Мои воспоминания о Хира, по сравнению с Цукуйоми, этой ожившей статуей, вырезанной из ледяного лунного камня, можно было назвать акварелью. «Я пришел сюда, чтобы предупредить тебя» признался он. Он говорил с такой изящной уверенностью, что у меня возникло странное ощущение. Он как будто рассказывает выученную наизусть легенду обо мне. Каждое слово было произнесено так отчетливо и звучало настолько чисто, что я не сомневалась. Он репетировал эту речь тысячу раз. «О чем? спросила я. Внезапно он наклонился вперед. Моим первым порывом было отпрянуть, но я сдержалась. Не стоило показывать ему свою слабость. Его лицо застыло всего в нескольких дюймах от моего, и я увидела в черноте его глаз крошечную Вселенную, микроскопические вращающиеся планеты, мерцающие звезды и цветной водоворот космической пустоты. И я затаила дыхание, заставляя себя смотреть только в его глаза, не позволяя взгляду скользить по его острым мраморным скулам к губам. Это не хира, не хира, не хира, повторяла я про себя. Видишь фазу луны? спросил он. Я моргнула, сосредоточившись на ярких полумесяцах в его зрачках. С левой стороны светилась белизна, по форме напоминающая миндаль. Это убывающая луна, продолжал Цукуйоми, откинувшись назад. Как в небе. Я сдержала вздох облегчения, когда он наконец отодвинулся. Я наблюдаю за землей с Луны, хотя ее очертания то растут, то убывают, пояснил он. Когда Луна полная, мои силы достигают своего пика. В такие ночи я могу видеть все в Японии, независимо от облаков, деревьев или крыш на моем пути. Лунный свет способен проникать куда угодно. Я уставилась на него, стараясь сохранять равнодушное выражение лица, но мое сердце забилось быстрее, потому что я поняла, к чему он ведет. Вероятно, он видел что-то ужасное, что-то, касающееся меня, возможно, то, как я краду души. И он собирается доложить об этом ноги «Вчера в полнолуние, — сказал он, — я видел, как в Идзума кое-что произошло, и это касалось твоих шинегами. Я замерла. Обычно я мгновенно забываю, куда и каких шинегами послала. В конце концов, у меня их тысячи. Но имена этих троих недавно пришли мне во сне. Где-то между кошмарами и реальностью мою голову пронзила острая боль, и их имена мелькнули перед глазами, яркие, словно клеймо. Сабура из Ясуги, Масао из Уннана, Фумико из Хамады. Почти так же мне приходили имена собранных человеческих душ, но я никогда раньше не испытывала подобного с шинигами. Я поднялась, чтобы найти список шинигами, и сощурилась от головной боли, такой сильной, будто мне размозжили череп. Общее у этих троих было лишь одно. Все они служили в Идзума. Утром я послала гонца расследовать случившееся, поскольку была слишком занята охотой на души, чтобы разбираться с этим самостоятельно. Только сейчас я поняла, что гонец до сих пор не вернулся. — Что случилось? — спросила я. Цукуйоми сложил руки на коленях. Выводя умерших из их домов, они столкнулись с двумя светловолосыми чужеземцами в серебряных плащах. Сердце сжал холод, словно какое-то создание ночи вонзило в меня зубы. Меня чуть не вырвало, но я заставила себя сидеть неподвижно и не моргать. «Это было очень странно», — сказал он, вновь откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. Они обменялись лишь парой слов. Спросили шенигами, как войти в Йоми, но те им не признались. После этого не прошло и секунды, как шенигами внезапно оказались мертвы, а чужеземцы исчезли. Я уперлась руками в стол и резко поднялась. Цуку Йоми удивленно моргнул. Я смотрела на него сверху вниз. Моя грудь будто наполнилась камнями. Я отвернулась и схватилась за подоконник, глядя в пустоту за окном. «Нет», — произнесла я, покачав головой. «Они бы не явились ко мне сейчас. Прошло уже десять лет. Почему они пришли сейчас?» «Кто?» Я закрыла глаза и сжала дерево подоконника так сильно, что оно затрещало под пальцами. Тени метались по полу, поглощая весь свечной свет». Я снова была не богиней ночи, а одинокой маленькой жницей, стоящей на коленях в снегу, пока другие жницы издевались над ней, зашвырнув ее часы в канаву и наступая ей на пальцы. Я пересекла океан, убила множество людей и потеряла все, что было мне важно, только для того, чтобы больше не быть Рен из Лондона. Но теперь Лондон пришел за мной сюда. Что еще мне необходимо отдать, чтобы меня оставили в покое?» Подоконник раскрошился в щепки. Мои тени корчились, будто кипящий суп. Каменный фундамент дворца дрожал. «Рен!» — окликнул меня Цукуеми, вставая. Но все, о чем я могла думать, была Айви. Ее глаза, похожие на северное сияние. Ее ботинок на моем лице. Ее рука, схватившая меня за волосы, и тянущая на себя ее ножницы прямо перед моими глазами. Как смеют жнецы преследовать меня после того, как прогнали! Моя кровь горела и сворачивалась, чума смерти смыла белки моих глаз, кожа с моих рук слезла до пожелтевших костей. Мои тени врезались в окно, разбили стекло и вылились во двор внизу и в небо вверху. Лотосы увяли, карпы кои затрепыхались и затихли на берегу, выброшенные на сушу. Тьма вцепилась когтями в землю и разрыла ее. Пол задрожал, раскалывая половицы. Свечи опрокинулись, залив пол горячим воском и белым пламенем. «Я покажу им, что случается с чужаками, ворвавшимися на мою землю и забравшими то, что принадлежит мне». Я встречу их в Японии с катаной Идзанами и засуну ее им в глотки. Я разорву их души на ленты, сотру их тела в пыль и сожру их, как ела сердца людей. Они пришли сюда, ожидая найти сбежавшую сироту, но я покажу им богиню. «Рен!» Руки Цукуйоми сомкнулись на моих запястьях, увлекая меня от окна. Моя кожа горела, будто от раскаленного железа, но его хватка оставалась твердой. «Рен, ты сеешь хаос!» — произнес он. Я уже практически не видела его, потому что мои тени погасили свечи, и бесконечная тьма сочилась в комнату, точно ядовитый газ. Цукуйоми отпустил одну из моих запястьй и прижал руку к моим глазам. Тьма исчезла. За закрытыми веками я увидела безмолвный жемчужно-белый лунный пейзаж на фоне звезд. Мирный и неподвижный. Кругом не было ничего, кроме сияющего белого моря, безмятежного в своем бесконечном однообразии. Где-то далеко внизу кружилась в ватном одеяле облаков маленькая круглая голубая земля. Это и есть луна, с которой пришел Цукуйоми. Неужели там все такое чистое и тихое? Я так давно не чувствовала ничего, кроме хаоса и мрака. Даже во сне я видела имена и лица умерших. И когда уходили слуги, тьма Йоми кричала мне в постоянной агонии. Вся боль мертвых в моем царстве собиралась над моей головой, словно грозовые тучи, видимые только мне. Но сейчас... Впервые за столь долгое время я снова могла дышать, не чувствуя, что тону. Когда я открыла глаза, в комнате стояла тишина, а передо мной был Хира. «Нет, не Хира», — напомнила я себе. Прохладные руки Цукуеми лежали на моих плечах. Полумесяцы в его глазах светились в темноте комнаты, в которой погасли все свечи. «Ты в порядке?» спросил он. Я отвернулась от него, глядя в разбитое окно, из которого дул прохладный ночной ветерок. Конечно же, я была не в порядке. «Да», — прошептала я. Цукуеме кивнул и вежливо сделал шаг назад. Пространство между нами снова похолодело. «Рен, кто они такие?» спросил он. «Жнецы», — ответила я. Слово, которое я давно не произносила вслух. Я сказала его по-английски, чтобы он понял, что я имела в виду не своих шенигами. Но он кивнул, будто и так знал. «Британские жнецы?» Я кивнула, все еще глядя в сторону. «Зачем они пришли сюда?» «За мной», — отозвалась я. «Потому что я одна из них?» Я подняла часы вверх, показывая ему. «Интересно». Цукуйоми наклонил голову в бок, рассматривая меня так, будто я была каким-то редким вымирающим видом птиц. «Знаешь, другие боги шепчутся о тебе. Шинигами полукровка, убившая наследника Идзанами. Они так и не сказали, чья еще кровь в тебе течет. У меня есть проблемы посерьезнее, чем глупые сплетни», — огрызнулась я, отворачиваясь. «Мне плевать, что обо мне шепчут твои друзья, да и ты», — солгала я. Цукуеми покачал головой. «Они мне не...» «Мне нужно идти», — перебила его я, махнув рукой, чтобы он заткнулся. «Жнецы все еще в Эдзума?» «Не знаю», — ответил Цукуеми. «Они были там прошлой ночью, но...» «Тогда мне нужно с ними поговорить». Меня снидало предчувствие, что эта встреча не обещает быть приятной. Однако так или иначе их нужно было выгнать. Я повернулась к Цукуеме, но не нашла слов, чтобы прогнать и его. Часть меня хотела, чтобы он остался, идеальный образ человека, которого я не надеялась увидеть. Однако другая, большая часть, мечтала, чтобы он ушел и никогда не возвращался, позволив мне притвориться, что я вообще его не встречала. Так было бы намного проще. «Стражи проводят тебя», — произнесла я наконец. «Спасибо за предупреждение», — быстро добавила я, только потому, что, по моим ощущениям, именно это должна была сказать богиня. Но Цукуйоми даже не шевельнулся. «Боюсь, не все так просто». Я замерла в дверях. Рука напряженно ухватилась за косяк. Почему нет? Отец приказал мне присматривать за тобой на случай, если тебе понадобится защита. Я уверен, тебе известно, тот, кто убьет тебя, унаследует твое царство. Ага, слышала об этом, отозвалась я, подавляя желание закатить глаза. Не секрет, что ноги считал меня некомпетентной. Мне не нужен телохранитель. Уверяю, я не собираюсь вручать жнецам ключи от своего царства. Все, теперь можешь идти». «От приказов моего отца не то, чтобы можно отмахнуться», — поморщился Цукуеми. «Если с тобой случится какое-либо несчастье, я буду сурово наказан. Если я и умру, то не от рук жнецов», — Твердо сказала я. «Если я в чем то и была уверена, то только в этом. Я сделаю всё, чтобы остановить собирателей душ, которые загнали меня в эту страну тьмы, проглотившую моего брата. Тех, кто погубил меня, сделал жестокой и бессердечной». «Мой отец не хочет брать на себя ненужный риск», — отозвался Цукуйоми. Я стиснула зубы. Мне некогда было спорить». «Жнецы оказались здесь по мою душу. Если Цукуеми хотел узнать, что такое пытки временем от высших жнецов, то это его выбор. Вероятно, это отпугнет его». «Если пойдешь со мной», — произнесла я, «я не берусь нести ответственность за то, что жнецы могут с тобой сделать». «Без проблем», — ответил он, отковыривая от своего безупречно белого кимоно застывший воск. «Ты никогда раньше не встречал жнецов». «Ну, теперь я знаю одного», — сказал он, кивая в мою сторону. «И могу поклясться, Рен, что видел созданий и пострашнее».